«Смертью героя». 20 апреля я нашла в почтовом ящике письмо. На конверте был номер Шуриной полевой почты, но адрес был написан не его рукой. Я долго стояла неподвижно, держа в руках письмо и боясь распечатать его. Потом распечатала, прочла первые строки. В глазах потемнело. Я перевела дыхание, снова начала и снова не могла читать дальше потом изо всех сил стиснула зубы и дочитала до конца. 14 апреля 1945 года. Дорогая Любовь Тимофеевна, тяжело вам писать, но я прошу, наберитесь мужества и стойкости. Ваш сын, гвардии старший лейтенант Александр Анатольевич Космодемьянский, погиб смертью героя в борьбе с немецкими захватчиками. Он отдал свою молодую жизнь – во имя свободы и независимости нашей Родины. Скажу одно, ваш сын – герой, и вы можете гордиться им. Он честно защищал Родину, был достойным братом своей сестры. Вы отдали Родине самое дорогое, что имели – своих детей. В боях за Кёнигсберг самоходная установка Саши Космодемьянского 6 апреля первый форсировала водный канал в 30 метров и открыла огонь по противнику, уничтожив артиллерийскую батарею противника, взорвала склад с боеприпасами и истребила до 60 гитлеровских солдат и офицеров. 8 апреля он со своей установкой первым ворвался в укрепленный форт кениген луизен где было взято 350 пленных, 9 исправных танков, 200 автомашин и склад с горючим. В ходе боев Александр Космодемянский вырос из командира установки в командира батареи. Несмотря на свою молодость, он успешно командовал батареей и образцово выполнял все боевые задания. Он погиб вчера в боях за населенный пункт Фербруденкруг, западнее Кёнигсберга. Населенный пункт был уже в наших руках. В числе первых ваш сын ворвался и в этот населенный пункт истребил до сорока гитлеровцев и раздавил четыре противотанковых орудия. Разорвавшийся вражеский снаряд навсегда оборвал жизнь дорогого и для нас Александра Анатольевича Космодемьянского. Война и смерть неотделимы, но тем тяжелее переносить каждую смерть накануне нашей победы. Крепко жму руку, будьте мужественны, искренне уважающий и понимающий вас Гвардии подполковник Легеза. 30 апреля я вылетела в Вильнюс, откуда добиралась до Кёнигсберга на машине. Пусто, разрушено было все вокруг. Камня на камне не осталось, и без люди, нигде ни души. Потянулись вереницы немцев. Они шли, толкая перед собой тачку или тележку со скарбом, и не смели голову поднять, взглянуть в глаза. А потом нахлынул поток наших людей. Они возвращались на родину. Ехали на конях, на машинах, шли пешком. И у всех были такие веселые, такие счастливые лица. По всему было видно, победа не за горами. Она близка, она рядом. Сколько раз Шура спрашивал, «Мама, как ты представляешь себе день победы? Как ты думаешь, когда это будет? Ведь правда же весной?» непременно весной, а если даже зимой, то все равно снег растает и расцветут цветы. И вот победа приближалась, это был уже канун победы, канун счастья, а я сидела у гроба своего мальчика. Он лежал, как живой, лицо было спокойное, ясное. Не думала я, что мы так свидимся. Это было больше, чем могло вынести обыкновенное человеческое сердце. В какую-то минуту, подняв глаза от лица Шуры, я увидела другое молодое лицо. Я смотрела на него и не могла понять, где я видела его прежде. Трудно было думать, вспоминать. «Я Титов, Володя», – тихо сказал юноша. И мне сразу вспомнился апрельский вечер, когда, вернувшись домой, я застала Шуру и его товарищей за заживленным разговором. «Нас сам генерал угощал папиросами, мы едем в Ульяновское училище», — снова услышала я голос сына. «А остальные?» — с усилием спросила я. «И Володя сказал мне, что Юра Брауда и Володя Юрьев погибли, погибли, как и Шура, совсем незадолго до победы. Сколько молодых, сколько славных погибло, не дождавшись этого дня».